Олег, слышишь? Выскочит кто из тупика обратно, дави его машиной и расстреливай в капусту. За вожаками пойдут в случае полегче, и дальше по убывающей. Всем, кто вышел на вампиров в первый раз, объясняю, могут попадаться самые разные экземпляры. Женщина, допустим, неземной красоты. Ребята, никакой жалости. Потом жарить будете.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 Котов достал из багажника свой верный меч, то есть острейший мясницкий топор. Еще они добыли где-то три пожарных багря. Лузгину и Вовке холодного оружия не дали. Расстановка простая: мы трое за живо хороним себя в сауне, чтобы или мы их, или они нас. Вот же у некоторых тяга к красивым словесам, цыц. Владимир, на второй этаж. Разведка и прикрытие, никакой драки. Вова, заруби себе на носу, ты самый ценный в команде. Бережёшь наши мозги и показываешь обстановку в доме. Попробуешь влезь в мочелово, и я тебя потом высеку. Андрей, ты у лестницы наверх, за углом. И если кто-то проскочит мимо поворота к сауне, хоть на пару шагов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 Теперь совсем последнее. И два Вова снимет глушение, мастер наверняка по нам врежет. Он очень устал, но шанса не упустит. Потом одумается и все силы бросит на зов о помощи. Предупреждаю. Когда мы начнём давить упереей, короткие удары мастера ещё возможны. Вова их блокировать не будет. Его задача ставить помехи. чтобы от мастера наружу вырывались только жалобные вопли и никакой информации о засаде. Наш Владимир тоже не батарейка Energizer, так что держитесь. Ну, по местам. Олег, я выключаю телефон. Если понадобишься, сам позову. Удачи нам. Андрею лапу. Все принялись жать друг другу руки. Зыка вдруг расчувствовав шесть грёб Вовку и прижал к груди. Обрати не выглядел задумчивым и отстранённым. Он по-прежнему глушил мастера, хотя прежнего жесточения в Вовкиных глазах не было. Мастер действительно слабел с каждой минутой. Лусгин представил себе живое существо, лишённое рук и ног, закатанное по подбородок в быстро схватывающийся цемент. Всё ещё живое.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 Лосгин привычно нащупал в эфире волну оборотня и тут же увидел, нет, ощутил дом и пространство вокруг. Радиус метров 1,5 роста, как раз до выезда из тупика. А вот и Мерседес, в нём четверо. Можно опознать косово: дом, цоколь, сауна. Отлично чувствуется трое в засаде. Вовка наверху. Блеск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 Потом восстановилась. Ну, Вова, ты даёшь. Я быстро учусь, пришёл ответ. И я ведь говорил тебе, у меня в школе были отличные отметки. И Лузгин понял, Вовка никогда не обманывал его. Мысли речь оборотня не позволяла лгать. Далинский картинку держит. У Котова всё смазалось. Смажьте Котову мозги. А у нас с собой есть Кстати, робакоп, где мой акушерский саквояж? Намечаются трудные роды, а я не вижу инструмента. Да ты что? Вон он. Виноват день безумный. Давай, когда всё закончится, нажрёмся в говно и ещё по бабам. Замётано. Женя, ты держишь картинку с открытыми глазами или нет? В общих чертах очень непривычно. Может, лучше мне не отвлекаться? Ты же расскажешь, что и как. Ладно, договорились. Внимание, Вова. Снимай глушение по легоньку. Если кому-то будет совсем плохо, кричите. Он снова прижмёт нашего приятеля. Да приятель уже не дышит. Робакопты в прошлый раз говорил то же самое. дышит он, дышит, грудь держал надутой до упора, пока цемент не схватился. Ле дурак, сука. Вова, поехали. Жужжание, которому Лузгин уже отчасти притерпелся, начало убывать. Вместо него возвращался знакомый скрежет. Перехватило горло, заныло переносится. Картинка от Вовки расплылась. Реало. сказал Далинский. Через секунду мастер врезал до да так, что Лузгин повалился на пол. Голову стиснул невидимый обруч. Человек машинально схватился руками за виски. Никогда ещё Лузгина не тошнило от боли. Теперь его рвало желчью, а потом выворачивало наизнанку пустой желудок. И это была ерундовая боль по сравнению с той, что раскалывала череп пополам. Сиото 10 секунд, сказал Далинский. Я тебе морду набью, прошептал Лузгин. За что? Вот за эти слова. 10 секунд, я думал минут. Ничего, теперь отдохнём полчасика. Эй, коматозники, живы? Ну всё, Далинский, ты меня достал своим юмором.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 Андрей, картинка есть, звук есть. Деловито вы снял Долинский. Всё есть, отстань. Дай покурить. Перекур. Мудак, сказал Лусгин слух. Ружьё протри заоблёванное. Лусгин, чертыхнувшись, полез за носовым платком.